В очередной раз, возвратившись из Пенсильвании в Нью-Йорк, я, следуя разработанной схеме, позвонил из уличного автомата домой к Жене, спросив, не интересовались ли моей персоной иммиграционные власти, или же не приходило ли мне случаем какое-либо письмецо. — И звонили тебе, и письмо прислали, — ответил Женя. Я попросил вскрыть конверт и прочитать текст. «Так», — Женя откашлялся, — «в общем, мистер Подко... ну, ты в общем...» «Так, сейчас Морду позову. Чего-то незнакомых слов много». Старуха Бойко зачитала официальную депешу. «Я вызывался в иммиграционные службы США для интервью по окончательному решению вопроса о предоставлении мне гражданства». «Э, Толя, а ты, оказывается, американец, а молчал?» Вступил в разговор Евгений. «С тебя причитается. Когда письмо заберешь?» «В ближайшее время», — ответил я. «Давай, я жду, с нетерпением». Завершив разговор со своим почтовым ящиком, я перезвонил адвокату, уверившему меня, что дело он уже, в принципе, выиграл, а на интервью сходит вместе со мной. Я тут же набрал номер московского связного телефона. Смешно, но с Олегом в крайних случаях мне надлежало связываться через российского абонента. А может, не так уж и смешно? Олег знал, что делал, и левой рукой правое ухо чесать не стал бы. Связались мы с ним через неполный час, и моими новостями он был несколько обескуражен. — Так, дай подумать, — сказала Забочина. Да, твой Женя и твое интервью наверняка капканы. Понимаешь? Как только ты где-то засветишься, тут же и начнется мельтешение бойцов незримого фронта. Ты говорил уже. Полезно и повторить. В общем так, через час на Вест восьмой в скверике выработаем программу действий. Этот Женя, поддавальщик вроде ты говорил, любитель. А почему не профессионал? А профессионалы не напиваются. Логично. Вот и все, что сказал человек из легенды о человеке из анекдота. Совершенно секретно. Срочно. Первому. Докладываю, что, как и ожидалось, искомый объект вышел на связь по интересующему его лично иммиграционному вопросу со своим адвокатом и со связным некомпетентным абонентом, проживающим в Бруклине. Разговоры велись из уличных телефонов автоматов, полагаю, из соображений конспирации. Время и место интервью на Федерал Плаза 26 согласовано. Претендент имеет все законные основания для восстановления в гражданстве и препятствовать его требованию считаю нецелесообразным. Главной нашей задачей полагаю выяснение постоянного места пребывания объекта и установление за ним круглосуточного наблюдения с применением необходимых технических средств, что позволит выявить его вероятные связные контакты. Четвертый. На следующий день, созвонившись с адвокатом, я сел в поезд в подземке и с пересадкой на четверку поехал из Куинса в Манхэттен на станцию Сити-Холл, то есть к муниципалитету города Нью-Йорка, откуда до небоскреба, где располагались иммиграционный департамент и ФБР, было рукой подать. Отстояв очередь при входе в здание, я миновал раму металлоискателя и очутился в просторном многолюдном холле, узрев поджидавшего меня адвоката. Мы поднялись на лифте на нужный этаж, оказавшись в кабинете, где оплывшая чернокожая женщина в белой форменной рубашке с блиставшими золочеными буквами «US иммигратон в уголках воротника предложила нам присесть поближе к ее письменному столу и, раскрыв папку «С моим делом», посыпала вопросами, в числе которых были те, что внушали Олегу немалые и наверняка очевидные опасения. Как он уверял, коли таковые вопросы прозвучат, значит, к моей персоне проявили интерес спецслужбы. Я подвис на их крючке» и, покидая здание, должен сделать следующее — застегнуть две нижние пуговицы пальто, что послужит сигналом тревоги для прикрывающей меня группы наблюдения. — Вы прибыли в Соединенные Штаты по бизнес-визе? — сказала чернокожая строгим голосом. — Какая организация вас приглашала сюда? — НАСА, ответил я. — В качестве ученого? — Нет переводчика но вы фигурируете в приглашении как молодой ученый. Я не писал себе никаких приглашений и, добавлю, не заполнял консульской анкеты. Это мое уточнение было весьма и весьма не лишним. Оно напрочь устраняло возможность претензии ко мне по поводу дачи заведомо ложных выездных данных. — Кроме того, вы вылетели в США из Германии, — напирала дознавательница. — Да? — Прямо взглянув ей в глаза, ответил я. «Дело было так. Один мой знакомый предложил слетать в качестве переводчика с делегацией русских ученых. Он взял мой паспорт, вернув его мне уже с американской визой. Но к тому времени у меня пропало желание к выполнению подобной работы. Однако созрела идея вернуться туда, где я когда-то появился на свет. И вот здравствуйте!» «Здесь нет ни малейшего нарушения закона», — вставил адвокат. Чернокожая офицерша, неодобрительно посмотрев на меня, вымолвила без тени какого-либо энтузиазма. «Ваше заявление о восстановлении в гражданстве удовлетворяется. Вы можете в течение ближайших дней прийти в офис социал-секьюрити и подать там заявление о выдаче карточки». Она грузно поднялась из-за стола, протянув мне руку. «Я поздравляю вас, мистер Подкопаев!» Я вяло пожал ее пухлую кисть, думая, что как только выйду из кабинета, эта мадам сейчас же отзвонит, куда положено, и за мной потянется хвостик из квалифицированных специалистов по слежке. Выписав адвокату чек, я, застегнув пальто, тронулся к станции Сабвея, направляясь в Бруклин, к Евгению дабы отметить с ним по предписанию Олега свое зачисление в личный состав разноплеменного американского народа. Я шел не торопясь, зная, что люди Олега сейчас занимают необходимые позиции вдоль маршрута моего следования, обладая значительным преимуществом в своем знании графика передвижений перед нарушкой спецслужбы, которую они должны будут выявить и в решающий момент отсечь. Начиналась ловля на живца, и за мной сейчас, наверное, ринулись из зарослей небоскребов голодные и зубастые щуки. Похмельный Женя встретил меня лобовым наболевшим вопросом. «Когда отмечаем?» «Сегодня», — сказал я, — «но попозже». «А сначала помоги мне в одном деле. Довези до социальной конторы. Надо накропать заявление». «Тут есть поблизости одна, недалеко от госпиталя», — вступила в разговор Квазиморда. «У меня там знакомые. Поможете?» «Но тогда мы уж точно отметим», — подала голос меркантильная Женина падчерица. «Возражений не услышите», — сказал я. «А можно я своего приятеля приглашу?» — вопросила брюнетка. «Он солидный человек, дилер по подержанным авто. Вам просто необходимо с ним познакомиться». «Очень полезная связь!» «Чем больше народа, тем лучше», — ответил я фразой из инструктажа Олега. «В социальной конторе мы провели около получаса». Знакомая Квазиморды, напоминавшая ее и по возрасту, и по облику, как сестра-близнец, что-то подчеркнула красным фломастером в моем заявлении, пощелкала клавишами компьютера и сказала, что карточку я получу в течение двух недель по указанному мною в прошении Жениному адресу. «Очень довольный в сопровождении семенящих за мной дам», Я проследовал к Кадиллаку, где томился за рулем, изнывая от унылой трезвости и муки абстиментного синдрома мой прежний домовладелец. — Что-то шашлычку хочется! — выдохнул он, едва я уселся с ним на сиденье. — Давай куплю! — сказал я, кивнув на тележку с уличной жратвой, дымившую густым аппетитным паром на углу улицы. Евгений смерил меня надменным взором произнес заветное. «Я белый офицер. What we are talking about? Вообще! Извините, что по-английски шашлык должен быть также в белой тарелке. Тарелка на белой скатерти!» В зеркальце заднего обзора я увидел вдумчиво кивающих в полнейшем согласии со словами Евгения Квазиморду и ее дочурку. «Тогда в ресторан!» изрек я и «Кадиллак» озарила вспышка радостного халявного восторга. Правда, Евгений, воспользовавшись ремарочкой из своего репертуара, заверил, что беспокоиться мне не следует, поскольку первый полтинник платит, конечно же, он. Покода пачерица Евгения отзванивала из уличного телефона своему кавалеру, являвшему, по-видимому, последний оплот ее надежды на брачный союз, Женя, в конец изморенный алкогольным терзанием, решительно двинулся в ближайший бар, потащив туда и меня. Я присел у окна, глядя, как Евгений с заплывшими глазками на пухшем похмельном лице в затрапезных узких брючках... Суетливо, двумя пальчиками, берет рюмку вермута у стойки и на цыпочках с ней идет к столику, восхищенно шепча. «Да тут настоящая поликлиника!» «А как, кстати, обстоит дело с иском?» — осведомился я. «Строительной компанией?» — уточнил Евгений, отставляя в сторону пустую рюмку и блаженно заводя глаза к потолку. — Договорились полюбовно. Двадцать тысяч и разбежались без суда и следствия. — Значит, с миллионом обломилась. — Лучше, — сказал Евгений Веска, получить мало, но наверняка, чем много и никогда. — А чего ты про этот иск вспомнил-то? Я уже все пропил давно. — Как? — Я белый офицер. — Понятно. В бар ворвалась, взбешенная долгим ожиданием Квазиморда. Так мы идем в кабак или нет? Ся уже прибыл. Ся, торговец, подержанными колымагами, индивидуум лет 45, тучного телосложения, с упруго выпирающим брюшком, козлиными, на выкате глазками пораженного мазурика, глубоко запавшими тонкими губками, скрытыми в клочковатой бородке, ранее проживая в доэмигрантской советской действительности, как мне пояснил Женя, имел статус религиозного деятеля, то бишь раввина, однако в условиях жесткой американской конкуренции в тусовку местных служителей культа не попал, выбрав себе стезю автомобильного дилера. В среде Ся именовался как Попик. Предваряя мое знакомство со специалистом по перепродаже автотранспортных средств, Женя не без зависти открыл мне секрет главной сяной махинацией. На закрытых дилерских аукционах тот приобретал по дешевке заезженные машины престижных марок, страховал их по цене в несколько раз превышающей стоимость по реальному номиналу, а затем имитировал угоны, поджоги, аварии, получая изрядный наварец. «Ты что-то не в настроении, милый?» Участливо обратилась Женя на пачерице к своему суженному, погладив его по спутанной бороде. А, отмахнулся тот. «Эти хамы в страховой компании! Представляете, я даю менеджеру документы, он сверяет их с компьютером, ставит резолюцию и бросает их мне в лицо. Подавись, дескать! А я что, виноват в угоне своей машины?» Закончил он трагически. Менеджер посмотрел на компьютер», — прокомментировал Евгений с лукавой ехицей. «Увидел, что за год у тебя угнано двадцать машин или больше, а?» «Примерно», — ответил Ся с вызовом. «Но это еще не основание». «Что будете пить?» — прервал его официант. «Мне грамм двести Смирновской», — ответил Ся. «Мне тоже», — сказал Евгений. «А мне, чтобы вас лишний раз не отвлекать?» Молвила квазиморда: Принесите уж сразу пол-литра, пожалуй. Это верный ход, оживился Евгений. Белив ее нот, я вношу поправку аналогично. И шампанского я посмотрел в окно. У счетчика парковочного времени стоял человек в кожаной бежевой куртке, из кармана которой торчала свернутая трубочкой газета. Это был сигнал. Меня посуд. И значит, в действие вступает многоступенчатая схема отрыва от наружки. «Женя?» — спросил я, без аппетита пережобывая качественно приготовленный шашлык по-карски. «Есть вопрос. Если мы сегодня как следует погуляем...» Я выжидательно посмотрел на дам. «Вы, надеюсь, не против как следует погулять?» «О чем базар?» — произнесла Квазиморда по-русски. «Так вот...» Могу ли я рассчитывать на ночлег у вас? Толя, мне смешно слушать о пустяках, молвил Евгений Сукаризный. Тогда я поднял рюмку, предлагаю тост за вас, своих верных друзей. Бели в нот». Не пойдет, возразил Евгений. Сначала за тебя, Толя, у законенного Янки. Гусарским жестом он открыл бутылку с шипучим вином, хлобыснувшим из горлышка и обильно окропившим дам, принявшихся ворча судорожно отряхиваться. Не обращая внимания на эти пустяки, Женя разлил пенящийся напиток по бокалам, щедро смочив им из скатерть. К вечеру ресторан до упора заполнился шумными обитателями Брайтон-Бич, а жила эстрадка, грянув приблотненными фольклорными мотивчиками. Закипело пьяное веселье, и тут к нашему столику подсел какой-то сухощавый лысый тип с беспокойно бегающими глазами, и, обратившись к Се, неторопливо вкушавшему фаршированную щуку, прямо и твердо произнес «Вот я тебя и нашел, падлу!» «Не понял», — опасливо на него покосившись, молвил автомобильный дилер. «Ты мне, когда Линкольн продавал, сказал, что на спидометре честные двадцать тысяч миль». «Да», — уверенно подтвердился. «А он сто сорок проехал, тысяч, и спидометр тебе, а Браша-электрончик на двадцатку вывел, и он же масло специальное в движок залил, чтобы тот еще с недельку продержался». «Движок-то битый был, ся, и ты знал! Клевета! Тебе очную ставку собрашей устроить!» «Господа!» — степенно вмешался в разговор Евгений. «Вы прямо как дети! Это Америка! Сегодня обувают тебя, завтра ты обуваешь гардеробщика!» «Вот именно!» — буркнулся, тщательно прожевывая щуку. «А ты-то, пришь чего влезаешь?» — обратился лысык к Евгению. «Давно в очки не получал!» «Я белый офицер!» — произнес Женя, отставив в сторону рюмку. «И попрошу!» Лысый вдруг сморщился и смачно плюнул желтой пенистой слюной в тарелку оторопевшего Си. «Приятного аппетита, попик!» пожелал угрожающим голосом и отправился за свой стол, за которым восседали его дружки, трое громоздких, с явно уголовными мордами типов, недружелюбно посматривающих в нашу сторону. Ся, держа вилку наперевес, картинно рванулся в направлении своего обидчика — но был удержан дамами, призывающими не затевать скандала, и с готовностью им подчинившись, брезгливо отодвинул от себя оплеванные остатки блюда, драматическим шепотом пробормотав «Цена человеческой благодарности! Я этот Линкольн вылизывал три дня буквально собственным языком!» в ее нот!» Но я, как офицер в присутствии дамов и адамов, Женя с трудом привстал со стула, не могу снести оскорбление. Он полез в карман пиджака, вытащив оттуда смятый носовой платок, с брезгливым недоумением осмотрев платок, бросил его в сторону, затем полез в другой карман и неожиданно извлек из него тупорылый кольт. Я было потянулся к его руке, еще не очень-то веря в то, что револьвер настоящий. Но тут оглушительно шандарахнул выстрел над головой лысого плевальщика. В зеркальной стене образовалась дырка с побежавшими от ее краев трещинами. Лысый пал на карачки и ринулся под стол, куда спешно нырнули и его собутыльники. «Ба-бах!» Белый офицер угодил в кувшин с апельсиновым соком, оранжево брызнувшим по сторонам. — Женька, сволочь! — Квази морда вырывая из пальцев супружника оружие. Но тут грянул еще один выстрел и тонко, удивленно заверещал «ся». Пуля угодила ему в башмак. Синвопль потонул в заполнившем ресторан женском визге, грохоте посуды, падающих тел и спешном топоте, целеустремленно следующих к выходу ног. Мне невольно захотелось подвыть в унисон раненому в конечность автодилеру. Пьяная выходка Евгения сломала всю тщательно проработанную схему моего отхода, и теперь предстояло действовать, исходя из кутерьмы трудно прогнозируемых обстоятельств. Я поддался какому-то смутному наитию, пробрался, воспользовавшись суматохой, на кухню ресторана, откуда выбежали охваченные всеобщей паникой повара. Открыл защелку оконной рамы, поднял ее вверх и выскочил в замкнутое стенами жилых домов пространство глухого дворика. Затем, подпрыгнув, подтянулся на опоясывающий здание пожарной лестницы, взобрался по ней на крышу и, протопав к входу на чердак, сбил ударом ноги хлипкую дверцу с ржавой петли. Минут через пятнадцать я проезжал, сидя на заднем сидении такси, мимо ресторана, из которого полиция выводила в наручниках усмиренного ею белого офицера, а медработники выносили пострадавшего торговца автомобилями, предоставляя ему возможность ознакомиться с ходовыми качествами и удобствами скоропомощного микроавтобуса. Я наугад вслепую направлялся в Манхэттен, ожидая звонка от Олега. Звонок раздался, когда машина находилась уже на середине Бруклинского моста, и я терялся в догадках, какой дальнейший маршрут обозначить шоферу. «Ну, ты где?» — недовольным голосом спросил Олег. «Подъезжаю к Манхэттену». «Как это?» — ушел через кухню, потом на крышу и так далее. «А дедок, чувствуется, тебя кое-чему научил», — сказал Олег с явным одобрением. «В общем, да», — согласился я, — только сейчас уразумев, что в своих действиях машинально использовал некоторые учебные рекомендации старичка Курта. «В Манхэттене проверься, смени машину и дуй домой», — сказал Олег. «Ты оторвался так, что никто не успел и ахнуть, ни мы, ни они. Короче, все нормально прошло, без потерь, как говорится». — Не считая моего оставленного в гардеробе пальто, — заметил я, поежившись, — в такси за бронированным стеклом, отгораживающим меня от водителя, было прохладно. — Совершенно секретно. Первому вынужден доложить об уходе объекта из поля зрения нашей службы наружного наблюдения. Вечером, воспользовавшись конфликтом между посетителями ресторана на Брайтон-Бич, связанным с применением огнестрельного оружия, объект, выясненным до конца образом, сумел ресторан покинуть, удалившись в неизвестном направлении. Срочные оперативные розыски результатов не принесли. С другой стороны... Острая необходимость выявления связей объекта утрачена в силу внезапно возникших обстоятельств, связанных с подготовкой контакта нашей агентуры непосредственно с ОМ. Контакт должен произойти в ближайшие дни и требует привлечения к его обеспечению многочисленной группы поддержки. Четвертый.